Дмитрий Силов. Кремль, 2222. Северо-запад. На этот раз я подготовился основательно. Просто я точно знал, куда отправляюсь. А еще я знал, что в аду для того, чтобы тебя сразу не посадили на теплую сковородку, надо быть вооруженным несколько лучше коренных обитателей пекла. Один из них сейчас снесся прямо на меня, разявив пасть с желтыми пеньками обломанных клыков. Впрочем, этих обломков вполне хватило бы, чтобы откусить по мою руку и даже не подавиться тем, что я сжимал в своей ладони. Абориген был грязен, лохмат и уверен в своей неуязвимости. Деревянные доспехи, грохочущие при каждом прыжке, здоровенный топор в лапах, налитые кровью глаза — Наверняка, по его прикидкам, низкорослое существо в странной пятнистой одежде должно было в ужасе пасть на колени, однако нет, стоит, руку вытянуло, какую-то смешную штуковину наставила Арр! Огромный топор со следами примитивной холодной ковки взметнулся над головой красноглазого чудовища и опустился. Хоть и быстро, но как-то неуверенно. И явно не туда, куда хозяин рассчитывал его опустить. Просто за мгновение до удара, смертельного для чужака в нелепой одежде, доспехи аборигена на уровне груди перечеркнула строчка аккуратных дырочек. На фоне эдакой горы мускулов дефект незаметный, но, как оказалось, малоприятный. Я качнулся в сторону, пропуская мимо себя монстра, слегка потерявшего ориентацию в пространстве. И дополнительно перечеркнул его спину еще одной очередью из ПП-90М1. Оружие со шняковым магазином на 64 патрона, без плечевого упора, схожего размерами с дуэльным пистолетом 19 века. Эх, Александру Сергеевичу бы такой, чтоб Дантеса 9 пулями заминусовать от плеча до пояса. Да нет, наверное, ему б кодекс чести не позволил. И в спину вражья он бы стрелять не стал, в отличие от меня. Хотя, кто его знает, когда на тебя такая вражина жуткая, ни с того, ни с сего прет, не до условности как-то. Да к тому же и нефатально впечатлил вражину мой пистолет-пулемет. Мотнул башкой, как тот олень из анекдота, и, не анализируя, с чего это ему все хренове и хреновей, развернувшись на пятках, ринулся в новую атаку. Кого-то ранения расслабляют, даже незначительные. Заставляют экстренно, как в кино, упасть на землю, зажать поврежденное место и замереть, прислушиваясь к себе на тему «насколько со мной все погано и не помру ли я ненароком». А кого-то даже фатальные дырки в фигуре заставляют драться с удесетеренной силой. Мол, я сдохну, но и тебя, сука потрошенная, с собой на тот свет утяну. Я бы, конечно, предпочел первое. Но мне, естественно, как всегда, попалось второе. Гора лохматого мяса метнулась ко мне с невообразимой скоростью, разбрызгивая вокруг себя вишневое облако. Из черных отверстий в деревянных доспехах кровь хлестала неслабо. И отреагировать я успел лишь чудом на рефлексах, ткнув в облепленную пеной морду стволом своего ПП-90М1. Метил в глаз, а попал в пасть. И даже на спуск успел нажать, прежде чем страшные челюсти захлопнулись, словно медвежий капкан. А потом меня просто снесло, словно незадачливого серфингиста, накрытого девятым валом. Лишь в последний момент я успел как-то сгруппироваться, упасть на спину и силой содонуть обеими ногами под доспехи в лохматое брюхо, дополняя инерцию броска монстра собственными усилиями, жалкими по сравнению с его мощью, но, как оказалось, результативными. Чудовище перелетело через меня и шлепнулось на землю, подняв тучу пыли. которую, порыв шаловливого ветерка, швырнул мне прямо в физиономию. Мгновение, и я стоял на ногах, готовый воевать до победного конца, как только протру глаза и выплюну изо рта набившуюся туда дрянь, которую хватанул на вдохе. Пистолет-пулемет остался в пасти монстра, но на поясе у меня висела кабура с полуавтоматическим «Фортом-2103». а в рюкзаке на спине лежала сумка с замечательной машинкой ВСК-94, разобранной до поры до времени. Признаться, СВД я люблю больше. Но, как показал прошлый опыт, компактная бесшумная снайперская винтовка-автомат с магазином на 20 патронов, пожалуй, в условиях ада будет практичней дальнобойной, но несколько громоздкой дегтяревки. Ну и, конечно, висела на моей разгрузке рукоятку и вниз бритва, «Боевой нож, бесменный спутник в моих скитаниях, чистая, незамутненная смерть, совершенным клинком, способным как разрубить напополам винторез, как и вскрыть тонкую, невидимую границу между мирами». Правда, сейчас это был обычный, очень острый нож, не более. Его клинок больше не отливал лазурью, как прежде. Свою энергию бритва отдала полностью, когда я во второй раз рассек пространство и ушел из своего мира. Надеюсь, что навсегда ад на его лучше ада в душе, и очень хочется верить, что здесь я сумею от него избавиться. Навороченный Ford 2103 машинка серьезная. На удивление, легкое для пистолета таких размеров, магазин на 16 патронов в руке лежит замечательно благодаря анатомической рукояти. Правда, сильно сомневаюсь, что если мой визави выжил после очереди в пасть, пистолет сможет мне чем-то помочь. Но не с голыми же руками стоять, ожидая, встанет чудовище лохматое с разбитого асфальта или нет. Не встал. Остался лежать вниз мордой, из-под которой медленно растекалась черно-красная лужа. Уф, а я уж думал, он бессмертный. Помнится, в прошлое посещение этих замечательных мест Рассказывал мне кремлевский дружинник Данила про Нео, пола людей и полуживотных: мол, это дети эволюции, повернувшие вспять после ядерной войны. Интересно, такими же, как этот монстр, были наши предки неандертальцы? Или все-таки люди произошли от менее лохматых, вонючих и агрессивных существ? Лирика Это потом, притормозил я мысленно поток раздумий, свойственных мне после хорошей драки. Или до. Или во время. Бывает со мной такое. Думаю в экстремальной ситуации о всякой ерунде. Хотя, вопреки утверждению о том, что думать вредно – это нормально. Иначе и испугаться можно, особенно когда такая туша на тебя прет. А так ворочается в голове чушь какая-нибудь, к драке отношения не имеющая, А тело на рефлексах само себя спасает без участия мозга. Сейчас же этот мозг, вернувшийся к мыслительной деятельности, релаксирует постфактум. О прошлом человечество беспокоится. В общем, притормозил я разогнанные адреналином мысли и направил их в нужное русло. Честно говоря, обидно было в первые же минуты после перехода в другой мир потерять ПП-90М1. О том, что мог руку потерять вместе с головой, почему-то не думалось, а они, кстати, запросто бы в пасти мутанта поместились. Но коль не поместились, и хорошо. Пойдем посмотрим, может и оружию моему повезло так же, как хозяину. Особенно ни на что не надеясь, я подошел к мутанту, поморщился от острой вольерной вони с сроду немытого тела, ухватил шерсть на загривке трупа и, поднатужившись, приподнял тяжеленную голову. Увы, оружие повезло меньше, чем мне. Когда нижняя челюсть огромного нео оторвалась от земли, на примятую окровавленную траву упали два патрона и несколько бесформенных светло-коричневых осколков. Понятно. Ствольная коробка и магазин, выполненные из высокопрочных пластмасс, не выдержали давления огромных челюстей монстра. В общем, минус один к моей огневой мощи. Плюнув в сердцах, я не особо почтительно положил как минимум двухпудовую башку обратно, где взял и подобрал патроны. Как всякий уважающий себя бродяга, такими вещами я не разбрасываюсь. При случае, может, и вернусь сюда, когда хищные звери растащат по кусочкам мертвечину. В пасти трупа осталось как минимум полсотни годных патронов. Но сейчас без хорошего лома костяной капкан не вскрыть. Ладно, с противником покончено. Теперь можно и осмотреться. В общем, попал я туда, куда рассчитывал. Мертвый мир мертвых зданий. Развалены, куда не кинь взгляд. Сложно даже предположить, как эти поросшие мхом и обвитые гибкими стеблями руины выглядели 200 лет назад, когда над землей пронеслось огненное цунами Третьей мировой. Бессмысленная война, в которой выиграли лишь вот эти растения-мутанты, научившиеся жрать дармовую энергию зараженной земли. Я засунул форт в кобуру и, на всякий случай, вытащив из кармана портативный многофункциональный компьютер на ладонник, замерил уровень радиации. Терпимо. На зараженных радиациях землях Украины бывало и хуже. Интересно, мой мир ждет то же самое? Или же это и есть временная проекция моего мира? Впрочем, гадать бесполезно. Лучше определиться точнее, куда меня занесло на этот раз. включил режим видео, поиск ориентиров и поводил на ладонником из стороны в сторону. Умная машинка задумалась на несколько секунд и выдала результат. Найдены три идентифицируемых объекта. Результат. Город Москва. Ближайшие улицы. Лесная. Новолесная. Ясно. Как я и предполагал ранее, межпространственный канал, открывающийся при использовании бритвы, работает только в две стороны. Украина-Москва и наоборот. Или, может, я просто еще не умею как следует пользоваться своими способностями перехожего, путешественника между мирами, хотя не особо оно мне и надо. Этот мир более-менее мне знаком. Попробуем обосноваться здесь и желательно с максимальным комфортом. Впрочем, в следующее мгновение я сильно засомневался насчет перспектив своего светлого будущего. Потому что с той стороны, откуда несся на меня покойный ныне мутант, из-за развалин стали появляться одинаковые серые фигуры. Твари бежали быстро и пружинисто, как и положено передвигаться настоящим воинам и охотникам, окружающим добычу. В лапах они держали оружие весьма разнообразное. Дубины, утыканные обрезками арматуры, копья, луки со стрелами, у одного даже меч имелся. И было тех мутантов много, штук 30 не меньше. Ростом и габаритами они лишь незначительно уступали моему мертвому противнику, исходя из чего форд из кобуры можно было и не вытаскивать. Будь у меня в руках не на ладонник, а собранный в СК-94, может, я б и уложил пару-тройку неу, прежде чем остальные превратили меня в ежа, утыканного образцами первобытной военной мысли. Убегать же от них заведомо дело гиблое. Эти развалины их охотничьи угодья, где они наверняка знают каждый валяющийся на земле обломок кирпича, как свои пять пальцев. К тому же изображать из себя загоняемую дичь как-то не хочется. Да, недолго я пробовал здесь в роли легендарного супермена. Лишний повод задуматься мечтателем, грязящим о полетах в прошлое с АК перевес. Один автоматический снайперский комплекс против десятка копий и полудюжины луков не катит по определению, особенно когда он в разобранном виде болтается за спиной. Потому мне ничего не оставалось, как не спеша достать из разгрузки ребристую эвку, разогнуть усики и улыбнуться. Мутанты уже окружили меня. На это им понадобилось от силы секунд пять. Шустрые предки, или, скорее, потомки. Впрочем, какая разница? Указательным пальцем левой руки я уже зацепил кольцо гранаты. Ближе, бандерлоги, ближе! Мое мясо очень дорогое, по крайней мере для меня, и обойдется оно вам в не один десяток ваших вонючих шкур, которые я сильно попорчу, прежде чем превращусь в шашлык. Однако кольцо я не выдернул, потому что... Застыл от удивления. Мутант с мечом в лапе коротко рыкнул, и вся шайка зубастых гомадрилов вдруг синхронно взревела, оскалив клыки длиной с винтовочный патрон калибра 7,62. При этом они разом подняли над лохматыми головами свои колюще дробящие палки, весьма энергично ими потрясая. Хм, забавное шоу, которое, тем не менее, не отменяло моих прежних намерений дорого продать свою жизнь. Фиг его знает, может, это они начало каждого обеда так празднуют. Но тут в их реве я отчетливо расслышал слова «Слава чужаку». Хм, интересный расклад. Поскольку не местный в этих краях лишь я один, значит, славу поют исключительно моей скромной персоне. Что поют хреново, того и гляди оглохну, неважно. Главное, есть не собираются. Хотя тоже не факт. Может, у них обласканное диферамбами мясо лучше усваивается? Исходя из чего, усики Эвки я в исходное положение разгибать не стал, а лишь положил ее обратно в гранатный подсумок разгрузки и стал ждать, чем же закончится это представление. Закончилось оно быстро. Меченосец рявкнул вторично, и его нечесанная банда разом заткнулась, опустив дубины и копья в положение приклад к ноге. Кстати, дисциплинка у них что надо? Строй маленько подровнять, помыть, побрить, сменить набедренные повязки на флору, выдать штатное стрелковые взамен деревянных демократизаторов, и будет чистой воды армейский спецназ из моего недалекого прошлого. Плечищи, мышцы и морды, ну прям образцово-показательная рота, мечта любого комполка». Между тем, Ротный, видимо, в знак дружеских намерений, вогнал меч в самодельные ножны. Кстати, еще тот чехольчик, две резные доски, которых выдолблено по желобу, повторяющему форму меча. Потом деревяшки связали вместе ремнями и приделали петли для подвешивания к поясу. Конструкция кустарная, липоватая, да и тяжеленная, судя по провисшей веревке, заменяющей пояс. Но ручная, свидетельствующая о том, что за тяжелыми надбровными дугами Нео имеются вполне развитые мозги. Ну и что? Яйца тряпками прикрыли, тоже прогресс. При таком скоростном беге того и гляди отморозится на ветру и демаскирует воина бильярдным постукиванием. Ротный приблизился. Из-под густых бровей мутанта на меня внимательно смотрели маленькие глазки. Словно пронзительно желтые буравчики высверливали дыры в моей голове, пытаясь извлечь из подлобной кости мысли чужака. «Рэнк!» — наконец отрывисто рыкнул мутант, ударив себя в грудь кулаком величиной с помойное ведро, аж гул пошел, словно в толстостенный барабан саданули. «Ага, понимаю, это он, наверное, таким вот кинг способом представился». интеллект интеллектом но все ж общие предки обезьяны это наше все от родни не отвертишься снайпер сказал я слегка хлопнув ладонью по гранатному подсумку разгрузки получилось менее впечатляюще зато двусмысленно если конечно они знают что такое разгрузка и что может в ней находиться снар недоверчиво переспросил мутант можно и так сказать пробормотал я кивая Не самое стрёмное прозвище. В моем мире такая аббревиатура означала станцию наземной артиллерийской разведки. Так что, если знакомые встретятся, всегда можно отмазаться. Мол, в переводе с мутанского это вроде как «разведчик», а там и до снайпера недалеко. Хотя, даже если этот мир есть не что иное, как далекое будущее нашей планеты, вряд ли мои знакомые пережили четверть тысячелетия. «Снар убил Рарга!» — рыкнул Ренг. «Снар — великий воин! Рарг долго сидел в красном поле! Красное поле дало ему силу, но забрало разум! Рарг убил двоих и бежал, но Снар убил Рарга!» Все это произносилось слегка нараспев, и я понял, что сейчас автоматом формируется народный фольклор о подвигах героя. Меня, то есть. Я даже слегка приосанился, положение обязывало, но тут же песнопения прекратились, и на меня вновь уставились желтые буравчики. «Чем сна рубил Рарга?» Так-так, похоже, в песне о подвигах образовался пробел. Интересно, почетно ли в местном сообществе вышибать мозги его психованным членам из ПП-90М1? Вон уже не слишком дисциплинированный Нео склонился над трупом, копьем пытаясь поддеть башку мертвого сородища. Как бы объяснить дикарям, что такое огнестрел? В голове вертелись только витиеватые небесные копья, громовые стрелы и огненная вода. Третье явно не в тему. «Похожей штукой», — сказал я, доставая из кобуры форт. «Только Рарк сожрал ее перед смертью». Я поискал взглядом, во что бы стрельнуть, чтобы продемонстрировать дикарям преимущество цивилизации над первобытной серостью, но мутант лишь коротко кивнул. «Пистоль Хомо!» – произнес он с легким оттенком пренебрежения. «Рэнк не думал, что Рарга можно убить из такой!» Он повертел пальцами в воздухе, подбирая слово, но потом махнул рукой. За его необъятными плечами неприкрыто ухмылялись сородичи. Я так и не понял, чей рейтинг сейчас упал, мой или непобедимого Рарга. Правда, сейчас меня интересовало другое. Мутанты знакомы с огнестрельным оружием, а значит из Хома, то есть с людьми. Кстати, карта показывала, что я был относительно недалеко от Кремля, но помня рассказы Данилы, соваться туда без разведки мне как-то не хотелось. Хорошо бы выяснить, что знают эти мутанты о людях. и заодно разузнать побольше о местных достопримечательностях, например, о Красном поле, сворачивающем местных амбалов с катушек и заставляющем набрасываться на мирных межпространственных путешественников. «Норарк мертв!» — сурово подытожил Ротный, и личный состав, синхронно перестав улыбиться, принялся усердно есть глазами начальства. И Снар теперь наш гость!» «Пусть все от Пресни до Лосиного острова знают, что клан Рунгов помнит добро!» Вот тена. Города нет уже двести лет, а названия, знакомые мне по карте, живы в памяти мутантов, предки которых, кстати, были людьми. Спрашивать, хочу я быть гостем стаи человекообразных или нет, никто не стал. Окружили в кольцо и потрусили в направлении обратном тому, откуда пришли. Поди разбери, то ли охраняют победителя, то ли конвоируют. Впрочем, победитель не сопротивлялся и бежал вместе со всеми, стараясь не попасть ногой в колдобину и не зацепить берцем торчащий из земли ржавый кусок арматуры. За века ветер нанес на развалины порядочно земли. Остатки многих зданий заросли травой и сорняками, практически превратившись в холмы. Но город был застроен очень плотно, и некоторые дома, скрытые от ветра более высокими соседями, сохранились почти в первозданном виде.